Глава 8. «Мне сделали инъекцию оранжевой субстанции». Это было первое, что заявила Аня, когда наконец-то решила перестать молчать. Я сразу понял, о чём идёт речь, как и кактус. А та самая оранжевая инъекция хранится в моей сумке. Только вот достать её при Ане я не осмелился. Даже моя девушка не знала о ней. «Дальше что?» — спросил я, косясь на кактуса. «А дальше всё как в тумане». Наша группа пробралась в бункер во время вашей операции на земле. Альфа передавал наблюдение. Женя...» Она уловила мой непонимающий взгляд и тут же пояснила, что это тот самый маг-замораживатель. Контролировал подъезд к закрытым воротам. Она на несколько мгновений замялась, но затем продолжила. «Мы видели, как отцепили ваш вагон и видели нападение». «Почему не помогли?» — тут же влилась в разговор Лена. «Там был Ярослав и второй девиант». Аня начала чесать руки. Они вдвоём справились бы с мертвяками и без чужой помощи. Я бы спросил, почему она назвала их мертвяками, но ответ сам пришёл мне на ум. То, как они выглядели, говорило лишь о том, что они не выживут. По крайней мере, смогут функционировать не так долго, чтобы действительно что-то натворить. Именно что исполнение функции, и не более того. Да и появись они в городе, всё было бы ровным счётом точно так же. А вот дальше было ещё интереснее. Если возвращаться к моменту до инъекции, которую насильно влили Ани, и ещё одному человеку, имя которого она не знала, то их кто-то крупно подставил. Сменив личину, Аня без проблем пробралась внутрь, застала возвращение диверсионной группы, которая пришла в тюрьму раньше нас, и даже успела влиться в коллектив, пройти чуть дальше положенного. Но нюанс был в другом. Когда диверсионная группа вернулась и бункер заперся, начался настоящий хаос. На неё накинулись все. Она смогла убить всего двух солдат, а затем её связали и зафиксировали на столе, где ей и другому солдату с каким-то более высоким званием влили эту жидкость. Сначала я почувствовала жжение в венах, затем заболела в области сердца. Я менялась прямо там, на столе, принимая личины, которые могла за собой сохранить. Она вновь заревела и её заколотило от холода, будто она вновь переживала всё это прямо сейчас. «Они всё это видели, и они знали, что со мной это произойдёт, понимаешь? Они знали, кто я такая». «Общество «Серебряные корни», — начал я, — оказались весьма своеобразным противником. Учитывая, что ты знала о них и ничего не сказала, я сомневаюсь, что я не нуждаюсь в жалости, Ярослав», — огрызнулась залитая слезами брюнетка. «Я не нуждаюсь в укрытии». Вот тут удивились все. А она продолжила рассказывать. Ее увезли в сторону Новосибирска, где была еще одна лаборатория, и больше двух недель ставили опыты, подливали какую-то субстанцию в организм, пытаясь разогнать в ней магические особенности. Более того, они прекрасно знали, какого типа она носитель и что может, так что подходили к делу со всем пониманием и осознанием того, чего хотят добиться. «Я поправил её лишь тем, что я убил среди их людей пси-волшебницу, так что предателей есть среди носителей тоже». Но она не обратила на мой комментарий внимания, продолжила дальше. Когда у Анны проявилась физическая мутация, чего не должно было быть, ибо у неё была лишь одна особенность — менять структуру тела, что-то пошло не так. Инъекции, которые дали ей, не приносили ровным счётом ничего. И вскоре она услышала то, чего боялась ещё с того раза, когда стала девиантом. Убрать, убить, уничтожить неудача. Именно тогда ей и удалось сбежать, но по возвращении на базу домой её никто не встретил. Место встречи в очередной раз изменилось, и ей, как это было раньше, даже весточки не оставили с намёком на новое место и сбор. А потом она увидела Женю, который работал в паре с каким-то новым носителем. Но она уже не показалась. И была последняя особенность, которая смутила даже меня. Альфа. Она не чувствовала над собой его влияния. Даже больше. Ей было наплевать на то, кто он и что он делал для её группы девиантов. Что оставило на душе определённый след. «Я не понимаю, почему мы безоговорочно слушаем его. Как я вообще могла ему так слепо доверять?» Лена была крайне недовольна такой гостье, особенно когда ей выделили спальник на кухне. Как-то с несколько раз попытался допытать меня насчёт моей новой способности, но его игнорировать стало гораздо проще. Выстроил стену, как всегда, и просто не обращал на него внимания. Не будет же он говорить при Ане и раскрываться перед ней. А вот следующее утро стало полно сюрпризов. Сразу после завтрака Аня взяла с меня слово попробовать поговорить с моим начальником, хотя я пытался её переубедить в том, что это не нужно. Но она не видела другой жизни. Не после всего, что было. Поэтому даже после слов, что в городе есть и другие гильдии с более прозрачным руководством, она лишь мотала головой. Но самой вишенкой было именно само кафе. Точнее, два гостя в нём. Когда моя нога переступила порог заведения, мне навстречу тут же вышла Виктория. Добрая, отзывчивая, а значит, ей что-то было нужно. И я не прогадал. За спиной она держала небольшую папку, в которой, очевидно, было какое-то неприятное лично для меня задание. «Маг-отшельник», — начала она, даже не дав стянуть себя куртку. «Три убийства за три дня». Она даже не обратила внимания на то, что загораживала проход, и лень было не пройти мимо неё, не толкнув. Стояла себе, как статуя. Рассказывала. «Убил трёх наёмников». «По заказу?» Поинтересовался я, чуть отодвигая Викторию в сторону, удерживая её за локоть. «Или он сам охотится на нас?» «Сам!» Её глаза загорелись, а затем девушка сказала следующее. «Тебя Эдвард Тойвович ждёт. Что-то по вашей командировке открылось новое, что тебе следует услышать». «Неужели нашли что-то про тех диких?» искренне удивился я. Но судя по выражению её лица, там было что-то другое. Коротко поздоровался со всем персоналом кафе, с кем встретился взглядом, и проводил Лену до её помещения. А сам, обойдя барную стойку, пошёл в сторону лестницы, ведущей в кабинет моего непосредственного руководителя. Уже на подходе к кабинету почувствовал какую-то напряжённость в воздухе. И стоило мне постучаться, дождаться приглашения и войти, как меня окутало просто бездна пси-энергии. Перед столом моего начальника со шарамами по всему лицу и недовольным выражением стояли два взрослых мага и моя хорошая знакомая. Все трое были псимагами, причем моя знакомая была сильнее каждого из своих... родителей? Или это я уже что-то путаю? «Ярослав, присядь!» — тут же скомандовала Анне, указывая рукой на стул возле двери. Тон был такой, что не подчиниться я просто не мог. Послушавшись, я тут же сел, вопросительно посмотрел на спину Анжелы, которая даже не повернулась, и еле заметно улыбнулся. Заметил, что как только она услышала мое имя, у нее сердце забилось чаще. Но вот то, что говорил Эдвард Тойвович дальше, мне не нравилось. Совсем не нравилось. Родители Анжелы пришли к нам не просто так, а с целью отдать свою дочь в гильдию. Подобное заявление оказалось шокирующим для меня, но не для остальных. Даже Анжела спокойно реагировала на всё это. Как оказалось, её уже лишили статуса в семье, лишили возможности заправлять свой артефакт на территории родового дома, а также лишили эмблемы, что было завершающим для носителя, отстранением из семьи. По сути, удалением из его истории. Лааны натянул улыбку после упоминания про эмблемы и задал вполне обычный вопрос. Готова ли она сама на это, ведь можно попробовать уйти в другую семью, такое практикуется у магов, уйти в другой род, где ей найдётся применение. «Мне всё равно», — холодно-то девушка, «я должна была умереть там, на радость родителям». Я посмотрел на спины её мамы и папы, но у тех ничего даже не шелохнулось. «Офигеть! Вот это семейные ценности у магов! Или такое только у носителей пситипа? «Мы можем дать тебе кров, работу как для человека и работу как для носителя. Работай в моем кафе, ты сможешь одевать себя, обувать и получать деньги на расходный материал для твоей жизни», — начал Эдвард Тойвович. «Работай наемницей, ты сможешь получать не только бонусное вознаграждение, но и регулярную заправку твоего артефакта». «Меня устраивает». «Так же холодно, как и до этого», — ответила Анжела. «Мне лишь нужно ваше слово, обещание». Вот тут ее сердце забилось быстрее. «Что именно?» — оживился старый наемник. «Слово, что я больше никогда не вернусь в эту семью». Вот это она уже сказала весьма грозно. В ее груди начались всплески, но родители... Нет, не родители, воспитатели. Иначе у меня просто язык не повернется сказать. Я даже приготовился, чтобы резануть ее нити энергии, как только они начнут себя проявлять... Но она успокоилась сама. Эдвард Тойвович кивнул в знак одобрения, рукой указал на стул перед своим столом, а сам взял из рук взрослых бумаги, в которых начал что-то писать. Заполнение документов или что он там делал отняло у него не больше минуты. После чего псимак мужчина протянул Лане руку, но тот её не пожал. Покорно кивнув, оба мага пулей выскочили из кабинета, да так резко, что я даже не смог рассмотреть их лица. Да и не нужно мне было это. «Ярослав», — Лана повернул голову в мою сторону. «Тебе Виктория выдала задание?» Показала и сказала что-то про охотника на наёмников. «Да, именно оно», — едва заметно улыбнулся мужчина. «Садись сюда, и давай разберём пару важных моментов». Не обращая внимания на пси-волшебницу, которая не сводила с меня глаз, и я это чувствовал, началось обсуждение работы с руководителем. Маг, который охотился на наёмников, уже всплывал один раз, правда, это было полгода назад. Тогда погибло семь мутантов из гильдии в другом городе. Всех их убили одним и тем же способом. «Обвалившийся балкон, балка, труба, да что угодно», недовольно объяснил Лаане. «Он просто сбрасывал на них груз, прямо на головы. Давил их, сбивал. Ни единого урона с помощью магии, по крайней мере, напрямую». «Так, может, это несчастный случай?» предположил я, но лицо Эдварда изменилось на напряжённое. Тогда в один день погибли трое наёмников. Одного сбил поезд, двух других убил башенный кран. И в разных местах в один день. Ну, это уже не было похоже на совпадение, особенно с учётом, что все жертвы были связаны между собой. А вот сейчас три смерти были выполнены одинаковым методом. Строительная балка на здании. У всех было разное задание, разные цели, но убиты одним и тем же методом. Больше того, смерть третьего наемника была записана на скрытую камеру наблюдения. Запись, которую мне показал Анна, включив ее на своем телефоне, напомнила мне одно местечко, ту самую стройку, где я впервые повстречался с кактусом. На ней было видно, что балку столкнули, используя что-то горящее. С «Чем это он?» — протянул я. «Взрыв!» — тут же ответил Эдвард Тойвович. «Противник — маг огня. Кто именно? Увы, тебе предстоит узнать. Зацепок, как ты понимаешь, никаких нет, и ты первый, кто получает на него задание». «Почему именно я? Тут я не понимал подоплеки происходящего». «Потому что у тебя под опекой сильный партнер. Уж вдвоем вы справитесь!» Он вполне недвусмысленно кивнул на Анжелу. С сегодняшнего дня она твой партнер. Только не будь как Света, дай ей реальные навыки и помоги девчонке забыть о бывшей семье. Хорошо?